Глава 5. Небо медленно темнело. Серп луны, что уже давно бледнел клочком облачка, начал наливаться металлическим блеском. Проступили первые звёзды, а вместо исчезнувших птиц заметались летучие мыши. Воздух посвежал. Колдун всё ещё смотрел с любопытством, но Олег чувствовал, что скоро старик потеряет к нему интерес. Тогда, прощая все надежды научиться волшеббе быстро за 1-2 дня, Рассохо, словно познал его мысли, сказал вдруг: Скажу честно, я не стану тебя учить. "Почему?" вырвалось у Олега. Рассохо поинтересовался с иронией: "Тебе ведь надо правду". "Только правду", заверил Олег, "какой бы горькой она ни была". Колдун скривил губы в усмешке. "Когда так говорят, То ждут только похвал себе любимому, красивому, умному, замечательному. Ладно, вот тебе правда. Когда колдун набирает учеников, то он вовсе не думает передавать им знания, по крайней мере сразу. Не ещё бы. Он годами, десятками лет изнурял себя, докапывался, добивался, столько прошёл ложных дорог, от каких соблазнов отказался, а им подай на золотом блюде И вот ученики толкут, понятные только самому колдуну Смееси, посуд для него скот, носят воду, топят печь, убирают по дому, готовят еду, а он в промежутках роняет им по капле зёрна своей мудрости. Мол, до серьёзного дела ещё не дозрели. Это верно, но только отчасти. Это устраивает и учеников. Почему? А им больше нравится быть в подмастерьях. когда ни за что не отвечаешь, чем выходить на свою дорогу. И их привели родители, чтобы куда-то пристроить лишние рты. И эти дети сами стараются задержаться в ученика как можно дольше. Олег пробормотал: Всё равно не понимаю. Ты из другого теста, сказал Колдун снисходительно. Потому не захочешь быть как все. А я, понятно, не хочу выучить за год тому, на что потратил всю жизнь. За обучение надо платить, а чем можешь заплатить? Да и бесполезно это все. Его высокое чело внезапно омрачилось, а голос стал невеселым. Война все равно все сметет. Олег насторожился. Здесь ожидают войну? Завтра к вечеру вспыхнет, подтвердил колдун. Но на ночь сражений не начинают, бой не будет на рассвете. Олег стиснул зубы. Война нарушает все планы. Кто воюет и с кем? Если бы кто-то с кем? А как? На рассвете вспыхнет страшная кровопролитная война всех против всех. 3 года не было войны, подумать только. Говорят, Перун вроде бы получил где-то рану, залечивал, потому недоволен было. За 3 года каких только глупостей не творили, как только князья и цари не ссорились, а воин так и не вспыхнула. А вот теперь всё тольётся. накопилось, собралось. Теперь все дамбы прорвёт, все плотины и запруды сметет. Олег стиснул зубы. В ушах заскрежетало, будто жернова разламывали булыжник. В груди кольнуло. Неужели, прошептали его губы, это так неизбежно? А рассоха сказал угрюмо. Олег уловил боль и тревогу старого колдуна. Беда не в самой великой войне. Войны всегда были и будут. Но это не просто пройдет по моей земле, а по земле княжества, в котором живу и за которое волей не волей отвечаю. Здесь пройдут самые кровавые битвы. Сюда будут поочередно спускаться с гор то одна армия, то другая. Приходить из лесов слави, прилетать на змеях. Поля вытопчут, села и города сожгут, а люд истребят. Мне вроде бы что, я колдун, могу перенестись хоть в горы, хоть в леса, но я жился с этим народом. Это мой народ. Не только князь отвечает за него, но и я отвечаю. Хотя князь и не знает о моей подлинной мощи. Я для него так развлекатель. Да, я не хочу, чтобы чужие войска прошли через мою опустошённую страну. Это моя страна. Но, милый мой юноша, нельзя ни войну предотвратить, ни других колдунов остановить. Вид за каждой армией стоит могучий колдун. Ведёт армию князь, но победу незримо обеспечивает колдун. Остановить его может только другой колдун. "Алекс, просил жадно, а ты не сможешь разве?" "Одного могу, ответил Раско со скупо. Даже двух, ибо на родной земле стены помогают. Но против пяти или десятка кто сможет?" "Правда, каждый стоит за своим племенем. Можно бы поодиночке, но и стащив силы против первых, я не смогу остановить войска других. Войска уже идут на ратные поля. Короткая ночь, а затем шшбутся. Кто победит, погонится по петам, убивая в спину, сдирая одежды, затем ворвется в города, предаст огню, спалит дома и библиотеки, вырубит виноградники, засыплет колодцы или завалит их трупами. Олег вскрикнул со злостью и отчаянием. И опять по всем землям горящие руины, выжженные поля, тучи воронья, что обожрались так, что уже летать не могут. В запавших старческих глазах была насмешка. "Если ты волк, что тебя так беспокоит благополучие этих жалких людишек?" Олег огрызнулся. "Плевать мне на их благосостояние, как и на них самих. Но других людей на свете нет. Надо их научить жить так, чтобы стали вровень с богами". А как учить, когда они воют над трупами близких, над сожжённым хлебом, а потом все их мысли будут только о том, чтобы отстроить дома, возвести новую стену вокруг места, где построят град, если, конечно, будет кому строить. Война всякий раз отбрасывает нас людей назад, и каждый раз приходится проходить уже ранее пройденное заново. А там не успеешь сделать новый шажок, как опять война. Нет, я противник любой войны. Рассохо пожал плечами. Конечно, войны умным ни к чему, но войны начинают не короли и даже не маги. Знаю, проговорил Олег с тоской. Дело рук богов. Но Перун, я верю, в самом деле был ранен. Правда, прошли годы. Неужели снова? Рассохо покачал головой. Раны бога войны заживают ровно в полночь того же дня. Я не думаю, что остаются даже шрамы. Так что война неизбежна. И никто не скажет, как предотвратить, к примеру, другие колдуны? Колдун возразил. Откуда я знаю, что думают или что ведут другие колдуны? Вчераде и редко встречаются, почти не дружат и никогда не вступают в браки. Друг с другом, естественно. Олег отшатнулся, будто получил дубиной по лбу. В ушах зазвенело. Ничего не понимаю. Я думал общность душ, интересов. Разве колдуну интересно с поселянкой? Ни о чём поговорить, подумать, поломать головы. Старик горько рассмеялся. Какой ты всё ещё ребёнок. Любой колдун это всего лишь человек, который умеет приводить в движение силы не подвластные поселянину или королю, неважно. Король это тот же поселянин, которому подчиняются, кроме жены и детей, ещё и другие люди. А в остальном это тот же человек, который страшится умной женщины, ибо та сразу раскусит его бахвальство, увидит его истинную цену. А поселянка любую глупость выслушает с раскрытым ртом и всё время будет повторять восторженно: "Какой ты умный!" Так что колдуны общеться не станут. Они такие же. Да я тоже таков. Олег пробормотал подавленно. Это мне кажется странным. Старик грустно улыбнулся. Я уже сказал, самые лучшие мужья это поселяне, а лучшие жёны селянки. У них мирный, спокойный характер, как у коров, которых они пасут. Горожане и то сварливы, а у Шукулдунов вовсе горячий характер. Но так и должно быть, иначе бы не стали колдунами. Но если поселянин всего лишь обругает жену за неплотно притворенную дверь, то ссора между колдунами, да-да, из-за той же плохо прикрытой двери, мол в спину дует, может вызвать гром среди ясного неба, падешь с кота на соседних улицах, а то и поджечь дом. Он умолк. В выцветших от старости глазах были грусть и сожаление о потерянном в молодости. Да, согласился Олег нехотя. Да, нам лучше быть осторожнее. После паузы старик сказал тихо: "Подумай, ты отказываешься от человеческих радостей. Ну, их так называют, хотя на самом деле это вообще-то чисто скотские радости. Ну, радость от обильной еды, от семейной жизни, выращивания тельцов это любое животное делает. Однако это настолько мощные радости, что даже магии иной раз, конечно, ты будешь общаться с женщинами, И потом, что у тебя может быть больше, чем у любого царя с его сотнями жон? Но будешь ли ты сам знать в своих странствиях о твоём семени, что взошло? Он говорил и говорил, слова журчали, как вода слабого ручейка. Олег стискивал челюсти, терпеливо ждал, когда же старик выговорится. Тот не знает всей мощь снедающего его желание как раз подавить эти так называемые чистые человеческие радости. чтобы приобщиться к более высоким радостям, недоступным простым поселянам, а доступным, наверное, доступным мудрецам и богам. Конечно, и боги разные. Он только что расстался с одним, но должны же быть на свете и умные. Не знаю, сказал Олег уже с неуверенностью. Всё-таки я хочу быть колдуном, знающим. Рассоха сказал доброжелательно: В тебя будут бросать камнями даже хорошие и честные люди, да-да, для которых расшибаешься. Не проще ли избрать в жизни цели попроще? Заявить, к примеру, что хочешь захватить власть в этом городе и стать князем, а то и объявить себя сразу царём, королём или хаганом. Это все поймут. Даже от тысячи сорви головы, что примкнут. Кто из желания пограбить, а кто и в самом деле добы плохого царя сменить хорошим. Так сказать, понятный всем путь меча. Путь меча понятен всем, пробормотал Олег ему прямо. Но я вовсе не стремлюсь, чтобы меня понимали даже деревенские дурачки. Достаточно, если пойму умные. Их меньше, зато не поймут, отрезал колдун. Он всё чаще оглядывался на сияющие окна, а в комнате полумрак сгущался и сгущался. Я знаю колдунов, Как здесь, в Артании, так и в далёкой Куяве, и даже в странной и таинственной Славии. А в песках, спросил Олег. Колдун переспросил, не понимающе. В песках? Ну да, колдуны в песках. Брови колдуна двигались, на лбу собирались морщинки, углублялись, выдавая работу мысли. Наконец, после долгого раздумья он спросил не понимающе: "Что ты скрываешь под этим словом?" Пески? Повторил Олег беспомощно: Страну, где ветер наметает горы из песка, этих гор бесчисленное множество, вся страна из песка. Они идут за вид на край, а если лететь на ковре самолёте с удками, и тогда не узришь конца края, а если же на верблюде? А что такое верблюд? спросил колдун подозрительно. Олег умолк, только разивал рот, как рыба на берегу. Трудно объяснить, что есть ещё страны Они совсем не похожи, дивные и странные, и совсем трудно, если объясняет молодой старому и умудрённому, который заранее не верит, сомневается, даже отказывается верить. "Я там был", ответил он беспомощно. "Они, они существуют. Может быть, те колдуны как-то могут помочь остановить эти войны? Кто может ответить?" Колдун, похоже, совсем потерял интерес к разговору с молодым волхвом. Что не смотрит в рот восторженно, склоняясь перед его мудростью, а сам, оказывается, где-то был, что-то видел, а это ущемляет самолюбие даже не молодого колдуна, ибо мудрец тоже человек. Кто может ответить? Колдун задумался, внезапно засмеялся. Разве что тот, кто первым пришёл сюда из неведомого края? От него пошёл весь род людской. Так говорят старики, так говорят местные мудрецы. А что говоришь ты, колдун развел руками. Они правы. Весь здешний род людской пошел от этого человека. Если он человек, когда-то давно он ушел в горы и с тех пор его не видели. Говорят, удалился в пещеру, а вход задвинул горой. Вроде бы она выше всех. Ну, за это время могли подрасти другие, но вершинка той горы в виде шипастой булавы, а таких я еще нигде не встречал. Он стоял у крохотного окна, почти загораживая спиной. Олег ощутил желание шарахнуть по стене железным огнем, чтобы открылось новое окно на пол стены. Жал кулаки, обуздывая недостойное волхвов желание, ответил сквозь сжатые зубы: "Вижу". Ну ладно, я же вижу, что ты подумал. Тебе надо научиться скрывать мысли. Олег долго всматривался в темную вершину. Зеленые глаза потемнели. В глубине двигались странные тени. Когда он заговорил, голос был ровным, словно зажат в широкие сталярные тиски. Что задвинуто, то можно и отодвинуть. Колдум вскинул брови. Что ты говоришь? Если говорю, основание не вросло в землю, пояснил Олег. Ярость ещё пищала и дёргалась в глубине существа, но он загнал поглубже, перекрыл выходы. А голос держал ровным и даже холодноватым. Но там горы. Под той горой тоже каменная плита. Но еще больше я хочу узнать. Он осекся, ибо взгляд колдуна стал отстраненным. На морщинистом лице появилось не то скучающее выражение, не то он вовсе наконец забыл о юном волхве из дремучего леса, которому уделил времени через чур много. Затем рассох и небрежно двинул бровью. И Олег ощутил на плечах огромные могучие ладони, тёплые, даже мягкие, но всё же ладони великана. "Иди своей дорогой", донёсся голос колдуна. Могучие ладони приподняли Олега, подошвы оторвались от пола. Колдун вернулся к столу, что-то бурчал, рылся в глиняных табличках, а нелепым гостю забыл как-то сразу. "Что ты?" слова застыли на губах Олега. Перед глазами возникла коричневая стена со странными линиями. Дыхание вырвалось из груди, сжалось сильнее. Он напряг все мышцы, с ужасом внезапно поняв, что странные линии ни что иное, как канавки и линии на огромных ладонях. На миг в глазах потемнело, и тут же лицо опахнуло свежим ветром. Подошвы упёрлись в землю. Потрясённый, едва дыша от страха, он стоял под звёздным небом за пару вёрст от городской стены. Слева темнеет страшноватая стена леса. В небе холодно и зловеще блестит огромный оранжевый серп, а высоко в небе быстро тают, стремительно удаляясь, огромные ладони. Его тряхнуло, по всему телу осыпало морозом. Уже не страх, а запоздалый ужас вгрызся во внутренности. Колдун мог этими ладонями раздавить его как мошку. Что я за недотёпа, вырвалось из глубины души. Видно же, что этот рассох и ни чародей, ни волшебник, даже колдун-то не из великих. Иначе зачем ему город, слуги? А умеет то, что даже не осмы슬ю. Самое время отступиться, мелькнула мысль. Но тогда так и жить в страхе? Не потому ли род сделал его трусом, чтобы покончил с войнами? Ведь без войн пропадёт повод для страха, если никто не будет убивать. Если миром начнут править колдуны, Сказал он вслух, стараясь выговорить слова как можно чётче, чтобы услышать и закрепить в голове. Если перестанут выебать. Отвратительный скрип перешип мысль пополам, как ударом кнута перебивают над две части молодого ужа. Полонны дороги в город тащились две телеги. Одна с кучей глиняных горшков, другую едва видно под копной сена. Возницы дремали под солнцем мертвяков и упырей. И судя по их виду, не ломали голову над вопросом, кто миром править на самом деле, кто должен и кто не должен сидеть наверху. Его не заметили, но он всё же отступил в черноту, дождался, когда минуют вовсе, произнёс заклятие вихря, зажмурился, ибо ветер, кружась, начал бросать в лицо всякий сор, прошлогодние листья, старые перья. Стукнул полбу полуистлевшей костью. По телу пробежал озноб. Внутри застыло, словно внутренности превратились в глыбы льда. Он чувствовал, как страшный вихрь высасывает жизненные силы, в глазах потемнело. Челюсти стиснулись до боли в висках. Он заставил себя смотреть сквозь стену быстро несущегося по кругу ветра. Незримые руки сдавили, из груди вырвался болезненный хрип. Одежду бешено рвали струи плотного воздуха, больше похожие на водоворот. Кровь то приливала к голове, то уходила вместе с душой в пятки. Мотные стенки посветлели, засинели, и он скорее ощутил, чем рассмотрел, что его несёт высоко в чёрном небе. Потом оно непостижимо быстро начало светлеть, на востоке заалело, мимо начали проскакивать серые размытые комья уток, жаворонки, орлы, а однажды в полупрозрачную стену шмякнула, как мокрым комом глины Мгновенно залило красным. Тут же бешеный ветер молниеносно смахнул, а внизу уже поплыли белые заснеженные вершины. Олег хрипел, голова трещала, череп разламывало то изнутри, то сжимало со всех сторон. Почти теряя сознание, он направил вихрь по дуге вниз. Горы выросли, помчались быстрее, а когда опустился на уровень вершин, они начали проскакивать как ветки курстарника при скачке на горячем коне. с его испод заливаючий глаза и красную пелену он увидел гору с вершиной в виде шипастой булавы повёл вниз затем был удар снизу в подошвы он рухнул на камни на миг потерял сознание